Надежда. Август. Я никогда не верила в потустороннее, но пропажа папиной записной книжки показалась мне чем-то мистическим. Такое впечатление, что это был знак. Звонить никому не нужно. А как иначе объяснить тот факт, что в момент, когда я решилась и даже вспомнила имя человека, пропала вещь, которая никому и никогда не была нужна после папиной гибели? Я точно помнила, что она лежала в дальнем углу верхнего ящика письменного стола, заваленная старыми бумагами, фотографиями с турниров, дипломами папиным и его воспитанников. Но даже когда я разозлившись, вывернула содержимое ящика на пол, книжки среди этого хлама не было. Я перерыла всё в оставшихся трёх ящиках, ничего. Разбросала все места, где хранились хоть какие-то бумаги. Нет, снова ничего. И спробовав даже детское чёртик-чёртик поиграй и отдай, разумеется, не принёсшая никакого результата, я села на пол в кучу разбросанных бумаг и разревелась. Мне никогда не выбраться из этого кошмара, который с каждым днём только набирает обороты. Я не зря вспомнила о маминых партнёрах по покеру, вполне можно ожидать в скором времени появления кого-то из них с финансовыми претензиями. А что Не думаю, что моя мама была хорошим и успешным игроком, если посмотреть на количество займов и кредитов. Я в отчаянии схватила ворох бумаг и подбросила его вверх. Они спланировали мне на голову, на плечи, на колени, машинально взяв упавшую прямо на руку фотографию, я увидела на ней папу в окружении трёх мальчишек лет 16, и лицо одного из них показалось мне почему-то знакомым. Я поднесла снимок к глазам и тут же отбросила его. В парнишке в белом кимоно я узнала Максима. Значит, он не соврал, рассказывая о знакомстве с моим отцом. А я-то думала, что он приукрасил, просто мог слышать фамилию и воспользоваться случаем. Он позвонил мне только один раз, и мы довольно долго разговаривали о каких-то пустяках, и мне было впервые за долгое время спокойно и даже весело. Максим оказался очень лёгким человеком, и в разговоре с ним я ловила себя на мысли о том, что совершенно не нужно притворяться, что ты из себя строить, интересничить, можно говорить, что хочешь, как думаешь и не бояться быть непонятой. Может, мне ему позвонить? проговорила я вслух, рассматривая фотографию. Хотя едва знакомые и сразу вываливать на его голову такую кучу проблем, зачем они ему? Нет, Максим мне не помощник. Но где эта чёртова книжка? Вскочив на ноги, я распинала бумаги по всей комнате и выбежила в коридор. Может, ещё здесь поискать. Вряд ли, правда, записная книжка окажется в занимавшем ровно половину коридора шкафу, но кто знает. Оценив масштаб работы, я вздрогнула. Шкаф делился на две части: в закрытой, той, что ближе к входной двери, хранились одежда и обувь, главные уборы, сумки, перчатки, всё то, что в конкретный сезон не использовалось. А вторая часть была книжными полками под стеклом. от пола до потолка. Библиотека у нас приличная, книг много. Мама раньше очень увлекалась. Я представила, как сейчас начну перебирать их том за томом и застонала. На это уйдёт весь день. Нужно же их ещё и на место поставить потом. Прикинув, откуда лучше начать, снизу или сверху, я сходила на балкон за стремянкой, почему-то оказалось, что шансов оказаться на верхних полках у записной книжки было больше. вещи, которыми не пользуются, обычно убирают повыше, но во всяком случае я всегда так поступаю. Первые 3 полки не дали никакого результата, кроме того, что книжной пылью мне забило нос. Никакие стёкла, никакие уборки не помогали, пыль всё равно скапливалась. Пришлось спуститься и промыть носоза одно и глаза. Но ничего, не найду книжку, так хоть уберусь немного. Хотя смысл теперь в этой уборке, когда меня вот-вот из квартиры попросят. Эта мысль придала мне сил, и я с удвоенной энергией взялась за полки пониже. Постепенно продвигаясь вниз, я теряла энтузиазм, а вместе с ним и надежду. Такая вот безнадёжная надежда. Коламбур, пришедший в голову, слегка развеселил, но то, что записная книжка так и не находилась, заставляло нервничать. Похоже, это мой единственный шанс. А на что, кстати, На то, что человек, которого я даже не знаю, окажется альтруистом и добрым самаритянином, из барского плеча выкупит мою квартиру у банка или пришлёт отряд добрых молодцев, которые стеной встанут, защищая меня от кредиторов. Да из чего бы ему захотеть что-то для меня делать? Я ведь не знаю, как именно он помог папе тогда и на что способен теперь. Столько лет прошло. Да и нет, это даже главное, а то как вообще начать разговор. Мне всегда было сложно устанавливать контакты с незнакомыми людьми. Мне казалось, что я выгляжу то неуклюжей, то глупой, то наивной, то смешной или вообще неуместной. Даже отношения серьёзные у меня были лишь однажды, за то целых 5 лет, и в них я была совсем другой, наверное, настоящей, кто знает. Я разорвала их сама, почувствовав, что мы зашли в тупик, вперёд некуда, а назад уже бессмысленно. И теперь часто об этом жалела. Можно было, конечно, просто позвонить. Телефон я так и не удалила, не смогла, но всякий раз страшно было услышать: "Я женат" или "У меня другая", так что я не делала попыток. Чёрт возьми, ну зачем я об этом сейчас-то вспомнила? Слёзы полились из глаз сами по себе. Я начала вытирать их грязными руками. Наверное, на щеках появились потёки. Почему жизнь такая несправедливая? Почему у кого-то есть всё, а у меня мало того, что отбирают последнее, так ещё и возможности защититься не дают. Все против. Даже пока ещё собственная квартира, в которой совершенно ничего невозможно найти, и та против меня. Я в бесильной ярости схнула с полки оставшиеся книги, и из одной из них вдруг веером вылетели долларовые бумажки. Не веря своим глазам, я спустилась со стремянки и собрала рассыпавшиеся деньги. Их оказалось не так много, полторы тысячи, но это были деньги, в которых я отчаянно нуждалась. Самое странное, что в книге, из которой они выпали, вместо страниц оказалась шкатулка, а в ней та самая потрёпанная зелёная книжка, которую я искала. Но откуда деньги? Неужели мама о них не знала? А если знала, почему не тронула? Я эмоционально взяла в руки книгу-шкатулку и обнаружила, что там есть ещё одно отделение, запертое на ключ, которого в шкатулке, конечно, не было. На этот раз я не стала мучить себя поисками, кто запретит мне сломать замок, ведь это всё теперь принадлежит мне. Сходив в кухню за ножом, я без тени сожаления выломала довольно хлипкий замок и вынула из обитого бархатом отделения бордовый мешочек, в котором лежало что-то довольно тяжёлое. Развязав шнурок, я вытрясла содержимое на ладонь и обалдела. Среди грязных разводов на моей ладони перевевалась брошь в виде жука с отломанной лапой. Большой зеленоватый камень вместо брюшка и маленькие прозрачные в глазках и на кончиках оставшихся лапок не оставляли сомнений: изумруды и бриллианты. И цена этого жучка намного превышает ту сумму денег, что я могу себе представить.